Глава 3. Первые признаки беременности. Неделя пролетела незаметно. В среду утром я собиралась на работу со скоростью беременной черепахи. Ещё вчера всё было в порядке, а сегодня еле проснулась утром, полностью проигнорировала будильник, и если бы не мама, опоздала бы как пиддать. Кофе в горло не лез, и я заварила чай. Зато к величайшему маминому удовольствию наконец смела, что к 10 гренок. Мамуля застыла у плиты, прижав руки к груди и прошептала счастливым голосом: "Наконец-то, наконец-то ты забросила свои дурацкие диеты". "Не фаброфила", запротестовала я, сунув в рот одиннадцатую гренку и глотнув чай. Прожевала и вежливо объяснила: "Просто я сегодня голодная. Правильно и кушай". Согласилась мама, подложив на тарелку двенадцатую гренку. И пообедать нормально сходи, а то знаю я эти ваши общепитовские салатики, три листочка сбрызнутые уксусом. Она фыркнула презрительно, а потом распахнула холодильник. "Никуля, солнышко, давай я тебе быстренько сделаю вкусный салатик, 5 минуточек". "Нет, мамуль, я поем, не волнуйся". Скачила, чмокнула маму в щёку и схватила сумку. Я поем, вот прямо сейчас чувствую, что слопаю большой сэндвич с беконом и горчицей, а потом запилю руи слойкой. Аж слюнки потекли. Но я мужественно проглотила их и вышла из дома с твёрдым намерением больше не отступать от режима. В моей любимой каморке меня ждала кипа счетов и чеков. Дизайнеры отрывались по полной программе. По привычке, включив кофеварку, я взяла верхний чек. 25 м вязаной льняной тесьмы по 40 руб. метр. Крючки декоративные цветочек 10 штук по 195 руб. штука. Крючки шубные. И как меня всё это достало. Я так хочу пришивать эти крючки к ткани, хочу присборивать тесьму, чтобы красиво смотрелось на горловине летнего платья. Я не хочу их считать и вводить новые позиции в программу. С раздражением я посмотрела на греющуюся кофеварку и ком подступил горло. Как представлю вкус кофе, гадость какая! Нажав на кнопку, выключила машину и вздохнула глубоко. Неужели вчерашние вареники были не свежими? Да уж вышли бы до сегодня. А меня все тошнит. Что можно выпить от не сварения? Мне зимы это когда не переваривается, а когда вроде переварилось, но мутит. Разблокировав компьютер, полезла в Google. Ага, Матилью, надо купить в аптеке на углу, когда закончу с счетами. Но первым делом я открыла корпоративную почту. Мало ли, опять пропущу вызов от начальника. Илью я видела несколько раз за 2 дня в коридоре. Босс всегда спешил и только здоровался безлично. И слава богу, конечно, мне от чего-то хотелось, чтобы он снова обнюхал меня. Странные мысли, странные желания. И эти черно-белые картинки из сна вертелись в голове, подкрепленные тягучим ощущением внизу живота. В почте было несколько писем для всех сотрудников, которые я просмотрела и бегла. Ни одно из них меня лично не касалось, а последнее оказалось от Белого. Аудиторская проверка в понедельник. Надо подбить, подшить, навести порядок в документах. Ладно, это я все сделаю. Это не проблема. В своих бумажках я уверена. А вот в договорах действительно нужен порядок. Надо забрать у Игнатовой всё, что я ей давала. Она-то уже забыла, да и я бы не дёргалась, если бы не аудиторы. Эти заставят побегать, да ещё и в отчёте напишут, что бухгалтер страдает неряшеством. Покончив со счетами и чеками, я сверила папку с договорами и список он их в компьютере выписала номера и отправилась к Игнатовой. По привычке в начальственный кабинет. По привычке спросила у Лизы: "У тебя?" "Да", ответила она с глубочайшей неприязнью, и я постучала в дверь. "Можно?" "Входите", раздался бархатный баритон из глубины кабинета, а у меня все поджилки затряслись. Блин, вот я идиотка. Игнатова же переселилась к дизайнерам. "Простите, я забыла", пробормотала, прижимая к груди листок с номерами договоров. Илья улыбнулся, жестом приглашая меня войти. Забыли, что именно? Мне нужны договора, которые я давала Татьяне Валерьевне. Она их не вернула. А, а аудиторская проверка. Всё, я вас понял, Ника. Илья встал из-за стола. Сердце моё замерло. Харош, зараза. Высок, статен. Как всегда говорила моя мама, мужчину надо выбирать именно такого, чтоб дети были красивые. Босс открыл сейф и вынул оттуда кипу бумаг. Садитесь, не стойте. Сейчас посмотрим, что Татьяна Валерьевна оставила нам. Как раз и поможете мне разобраться, что куда. Он подал мне первую бумагу, и наши пальцы нечаянно соприкоснулись, будто искра пробежала между них, обожгла кожу, и я одёрнула руку. Ай! Да вы электричеством бьёте, Ника. Усмехнулся Илья, потирая палец. Статика, надо носить натуральные волокна. Да уж, натуральные волокна нашего модного дома кусаются по чище электричество. Пробормотала я, перебирая бумаги. Кстати, у кого мы закупаем ткани, Леонид Иванович? С этим вопросом вам лучше обратиться в отдел маркетинга. Удивилась я, глянув ему в глаза. Он улыбался, потом ответил медленно: Раз уж швы у меня в кабинете, грех упускать такую возможность. Сердце забилось быстро-быстро, словно робко спрашивало: "Действительно ли боссу интереснее обсудить вопрос поставщиков со мной, чем с девочками-маркетологами?" Но я вовремя вспомнила Лизу, поправлявшую лифчик на выходе из его кабинета, и выдохнула, пытаясь успокоиться. "А рожь, да. Но бабник. Ой-ой, а так не похоже. А вот и похоже. Красивые мужчины никогда не бывают уверенными". А неверные они на один раз для удовлетворения физической потребности, но никак не для любви и недостойны они того, чтобы сердце взволнованно билось. Отринув плотские мысли о боссе, я на раз-два разобрала бумаги, хранившиеся в его сейфе, сложила в стопочку свои договора и в другую документы для маркетологов и логистики, а потом заглянула в список. Ну вот, не хватает договора номер сто тридцать два М двадцать четыре и сто восемьдесят один С двадцать пять. У меня больше ничего нет, клянусь. Илья поднял руки в шутку, словно защищаясь. Да я вам верю. Поспешила ответить я. Впрочем, разве ему не все равно? Большое спасибо, что согласились помочь. Это вы мне помогли, Ника. С улыбкой ответил босс. Нам надо как-нибудь посидеть, подумать над ценообразованием. Ну а что с ним не так? Вы сами сказали, что наша одежда кусается, полагаю, именно ценами. Стоило бы подумать над линейкой для среднего класса. Вам не кажется? Кажется, сдержанно ответила я, вставая. Однако это уже не будет 100% Игнатова бренд. Слишком дорогие материалы. Илья тоже поднялся, сгибаясь через стол, подал мне стопку документов, чуть замялся, потом ответил: Если брендовые вещи шить не вручную и не в единственном экземпляре с небольшими упрощениями, но ну, вы понимаете, наш модный дом не занимается ширпотребом, Илья Владимирович. В этом и есть прелесть бренда. Вещь уникальная, не для всех. Понимаю. Мне показалось, что он пошел на попятную слишком быстро, но заострять внимание на этом я не стала. В конце концов, кто из нас босс? Решил Илья страчить по 50 костюмов "Русский лотос". Его право Игнатова передала ему дела, а я даже не дизайнер, чтобы родеть за свой модный дом. Я бухгалтер, моё дело рубли считать. Выйдя от босса, я на момент почувствовала укол разочарования. Вот что стоило посидеть ещё и поболтать о маркетинговой политике. Мне ты изобразила из себя скорблённую поборницу идей высокой моды. Ну, дура, что со мной поделаешь? Переучивать поздно, пороть жалко, как любил говорить моя мама. Поэтому я высоко подняла голову, чтобы стать стройнее и прошествовала королевской походкой к дизайнерам. Но не учла, что начался обед, поэтому отелье было пустым, почти пустым. В углу, положив руки на стол, уронив на них милированную голову, сидел на стуле и рыдал дёнчик. Господи, Дёнь, что случилось? взволнованно спросила я, подходя. Дизайнер поднял голову и провыл жалобно: "Они меня обоср". Проглотил слово и поправился протяжно: "Раскритиковали". Кто они и за что? Мой жакетик. Всхлипнул Дёнчик, снова роняя голову на руки, выдав несколько неразборчивых пассажей. пояснил, повернув ко мне зарёванное лицо: "Сказали, не пойдёт". "А я старался, для коллекции. Посмотри, Ника, он же такой миленький, он же так в тему". Он вскочил, подсунув мне розовое ничто в разводы. Я взяла жикетик и повертела. "И правда миленько. Даже не так. Оригинальный женский пиджак с ручной росписью по шёлку. Подмезень, если не ошибаюсь. Много розового и красного с чёрным широкий, короткий, с карманчиками. Слушай, это ж прелесть, Дён. Честное слово, я бы такой носила. Правда, Дёнчик смотрел на меня счастливыми глазами собачки, которой далекой с мяском. Ты же не утешаешь меня сейчас ни чуточки к чему бы. Нет, жакет хороший, только бы я опустила на лацканы и клапаны кармашков не полосочку, а однотонную ткань, смотри. В цвет, только чуть светлее. полосточки тренд сезона. Оскорбился дёнчик. Мало ли. Тут она теряется всё равно. Все смотрят на узоры. Я вытянула руки, пытаясь отдалить жакет, чтобы глянуть на него целиком. Спросила, замиранием сердца: "Дён, можно я примерю?" "Примеряй", картинно махнул рукой парень, изображая вселенскую скорбь. Всё равно этот образец пойдёт на тряпочки уборщицы. Ой, всё. Я резво влезла руками в рукава и встала перед зеркалом. Размерчик, конечно, не совсем мой. Образцы коллекции шьются на андрогинных девицах без сисек, но ширина жикета позволила чувствовать себя вполне комфортно. Не соврала я дёнчику, и правда, носила бы, если бы средства позволяли. Шёлковая подкладка приятно холодила кожу, роспись притягивала взгляд. Всё вместе было просто шикарно. Тёнь, а может, надо его Вот тут приталить, спросил и защипывая пальцами ткань на боках. Ширина это хорошо, но женщины любят выделить талию, если она у них, конечно, есть. Езвительно отозвался Денчик, но в его глазах я увидела живой интерес. Мозг включился, забыв обиду на коллег, и начал прикидывать варианты. Творчество захватило парня целиком, и он принялся вертеть меня во все стороны. А ну подожди-ка, вот здесь и здесь. А пуговички классные, правда? Пуговицы я помнила по чеку. Пуговицы, кафтанки овальные, из ячеек кости с орнаментом, двадцать на двадцать миллиметров. Они классные, да. Но опять же, День, может не надо пуговичек? Одну пришить на ладдском, чтобы выделялась, а остальные цепочкой на сумку. По-моему, тебе надо сделать упор на аксессуары. Смотри, ведь жакет можно носить и под длинную юбку, и под короткую плесированную. Я повертелась сама перед зеркалом, прикидывая и добавила с растущим желанием иметь этот джикетик. Под розовый джинс вообще будет топ сезона, и сумочку консамблю с пуговицами, с расписной вставкой, большую такую торбу, в которую влезает даже бутылка вина. Дёнчик замер. Я даже испугалась, глядя в его сумасшедшие глаза, невменяемые. Подумала, сейчас он на меня крикнет, и удавит без суда и следствия за то, что лезу в его творческий процесс, но дизайнер всплеснул руками и пропел своим высоким, няшным голоском: "Никуля, ты чудо, ты гений, ты просто умничка. Розьви джинсы, торба". Он принялся срывать с меня жикетик, схватился за ножницы, потом за метр, мотнулся в свой угол с мельком. В общем, вёл себя неадекватно, как и любой создатель в приступе внезапного вдохновения. А я, прихватив свои бумажки на цепочках, попятилась к выходу, чтобы не мешать человеку творить. На обед я не пошла, снова купила у метро булочек, а к ним один сэндвич с ветчиной и один с сёмгой, и ещё один с курицей и беконом. Запила всё это дело литром сока из черешни, а потом принялась приводить в порядок бумажки. Подшивая договор, всё-таки выцарапанный из лап Игнатовой, Я не сразу заметила, что в дверях моей каморки появилась чья-то фигура, а поскольку в этот момент во рту у меня торчал кусок сэндвича, то вид я имела, наверное, весьма глупый, когда обернулась и увидела Илью. Он смотрел на меня с улыбкой. Господи, сейчас подумает, что я обжора. Упаковки-то так и не выбросила, лежат на столе. Вы хотели что-то, вынув огрызок сэндвича, спросила по-идиотски. Разумеется, он что-то хотел, если пришёл. Но Биг Босс не обратил внимания на неловкость и ответил: "Да, Ником, я случайно слышал, как вы разговаривали с Денисом, дизайнером. Упс. Вот это не есть хорошо. Бедный дёнчик, хоть бы на нём не аукнулось. Скажут ещё, что у него своих идей нет. Так он привлекает даже бухгалтера для творчества". "Вы не так поняли", запротестовала я. "Денис очень хороший дизайнер". Он создаёт такие вещи, такие, что просто ах. Ничуть не сомневаюсь. Ника, мне интересен ваш взгляд на моду. Вы отказались помогать мне в смете усреднённого продукта, и я хочу узнать, почему. Я же вам сказала, это отговорки. Давайте поужинаем сегодня, я вас приглашаю. Скажем, в 8:00 вечера. Вам удобно? Я сидела чуть ли не рот раскрывшая, а потом опомнилась. потому что от меня ждали ответа. Эти глаза, напротив. "Да, удобно", промямлила, с похватившись кивнула. "Конечно, в восемь... 8. Но иди так себе, я считаю. От чего же? Ну мало ли, вдруг нас увидят вместе, начнутся слухи, сплетни", понимаю. "Вы дорожите своей репутацией", усмехнулся Илья. "Хорошо, скажите, куда за вами заехать?" Мы поужинаем в таком месте, где гарантированно не будет ни одного вашего знакомого. Прямый. Ладно. Его репутации я дороже, а не своей. Мне будет удобно у Чёрной речки, восемь входу в метро. Хорошо, договорились. Илья бросил на меня последний взгляд, который показался мне оценивающим, и вышел, а я выдохнула: "Что это сейчас было? Пригласил меня на ужин?" Зачем в неформальной обстановке разузнать побольше о сотрудниках фирмы? У меня, конечно, есть личные дела всех на свете, но для этого лучше было бы позвать Аньку. Вот кто знает всё про всех. И главное, непонятно откуда, прожив последний сэндвич, я навела порядок на столе и занялась текущими делами, но мысли то и дело возвращались к тёмным, большим и красивым глазам Ильи, когда он их щурит иронично. то от внешних уголков к вискам веером разбегаются морщинки, а вокруг зрачков зажигаются крохотные золотистые искры. И улыбка, такая обаятельная улыбка. Когда Илья улыбается, он становится похож на довольного жизнью хищника, на большого, дикого кота. Ведь ходит так же неслышно, будто мягкими лапами ступает. Ругаясь на себя, я пыталась выбросить из головы эти глаза и эту улыбку. Весь остаток рабочего дня безуспешно, кстати говоря, даже в метро, даже по дороге домой. Зато дома у меня неожиданно быстро получилось переключить мысли с Ильи и предстоящего ужина на нечто другое. Когда я открыла дверь и вошла в прихожую, в квартире витал запах запечённого мяса, смешиваясь с ароматом выпечки. Ого, а какой у нас праздник? Не день рождения точно, никаких памятных дат. А в честь чего мама решила приготовить мясо по-французски? Мама. На мой голос она вышла из кухни в нарядном платье, подвязанном фартучком с кобкейками, которые я сшила ей на Новый год, сменившая тапки на элегантные балетки, а обычную гульку на причёску с волнами. А на лице мамы сияла улыбка. Господи, что ж такое случилось? У нас праздник, а я забыла, да? Приготовившись, Каяца спросила, поспешно скинула туфли и заметила на вешалке чужую кожаную куртку. О, гости! Дядь Ваня! Не угадала. Мама светилась как новый рубль. Давай, давай, раздевайся, иди на кухню. Сюрприз. Ох, сюрпризы в последнее время какие-то поганые. Один корпоратив чего стоит? Вон, Илье в глаза смотреть стыдно. Хорошо, что он вроде как не нанюхал. Что секс у него случился именно со мной. Господи, прошу, пусть сюрприз будет хорошим. Я с опаской вошла в кухню и увидела мужскую спину. У гостя был брит из-за тылок, с уложенной копной волос на макушке и складочки на шее. А потом гость оглянулся, и я поспешно улыбнулась. Здравствуйте. Привет, сказал он с воодушевлением. А мы что, на вы теперь? Ника, ты не узнала Костика? Мама протиснулась следом за мной и захлопотала у духовки. Костик, повторила я, подожди, ты в одиннадцатом Б учился, да? Ну да, усмехнулся Костик. А ты в восьмом А. Точно. Вернулся, значит. Ты вроде уезжал куда-то. Куда-то, фыркнул Костик. В армию я уходил. Вместо года отслужил три по контракту. Потом работал на стройке водилой. Какая хорошая профессия, правда, Ника? Снова подала голос мама. Всегда работа будет, хоть на грузовике, хоть в такси. Да-да, правда, поддакнула я рассеянно. Странно, Костик никогда не числился в моих друзьях. Так жили в одном дворе. Мама вроде была в тёплых отношениях с мамой Костика, но до близкой дружбы у них не дошло, насколько я помню. Что за праздник? Садись, сейчас ужинать будем. Мама подтолкнула меня к диванчику, и я села чуть поодаль от Костика, раздумывая, о чём спросить парня, чтобы беседа не заглохла. Но он сам позаботился о теме. А ты сейчас работаешь? Да, бухгалтером. Тоже хорошая работа. Ну, не предел мечтаний, но сойдёт, ответила со смешком, а Костик наклонился ближе и спросил: Вам водитель случайно не требуется в штат? Я спрошу, если хочешь, Запах его одеколона, смешивавшийся с ароматом мужского тела, ударил в нос, и я отшатнулась. В желудке стало гадко. Булькнув, я вскочила с диванчика, боясь не успеть. На ружу рвались остатки сэндвича, и пришлось метнуться к туалету, прижимая ладонь к рту. Господи, неужели опять отравилась?